Ему приятно сидеть рядом с МакМёрфи и быть таким храбрым. Первый раз у него в проигранном деле нашёлся союзник. МакМёрфи так зол, и они ему так противны, что после собрания он ни с кем не разговаривает. Билли Бибет сам подходит к нему. Рендл говорит Билли: Ой, кто из нас 5 лет уже здесь. Он терзает скрученный в трубку журнал. На руках его видны ожоги от сигарет. А кое-кто останется здесь ещё надолго-надолго. И после того, как ты уйдёшь, и после того, как кончатся эти финальные игры, как ты не понимаешь. Он бросает журнал и уходит. А что толку? Макмерфи глядит ему вслед, выгоревшие брови снова сдвинуты от недоумения. Остаток дня он спорится с стальными о том, почему они не голосовали. Но они не хотят говорить. И он как будто отступает, больше не заводит разговоров до последнего дня перед началом игр. Четверг сегодня, говорит он и грустно качает головой. Он сидит на столе в ванной комнате, ноги положил на стул, пробует раскрутить на пальце шапку. Острые бродят по комнате, стараются не обращать на него внимания. Уже никто не играет с ним в покер и в очко на деньги. Когда они отказались голосовать, он так разозлился, что раздел их чуть не догола. Все они по уши в долгах и боятся залезать дальше. А на сигареты играть не могут, потому что сестра велела снести все сигареты на пост для хранения, говорит, что он заботится об их же здоровье, но они понимают для того, чтобы МакМёрфи не выиграл все в карты. Без покера и очка в ванной тихо. Только звук репродуктора доносится из дневной комнаты. До того тихо, что слышишь, как ребята наверху в буйном лазают по стенам, да время от времени подают сигнал «У-у-у-у-у!» Равнодушно и скучно, как младенец кричит, чтобы укричаться и уснуть. «Четверг!» — снова говорит МакМёрфь. «У-у-у-у!» — вопит кто-то на верхнем этаже. «Это Гроган!» — говорит Сканлан и глядит на потолок. Он не хочет замечать МакМёрфи. «Горлан Гроган!» «Несколько лет назад прошел через наше отделение. Не хотел вести себя тихо, как велит мисс Гнуссон. Помнишь его, Билли?» Все у-у-у, я думал, прям рехнусь. С этими остолопами одно только можно — кинуть им пару гранат в спальню. Все равно от них нет никакой пользы. А завтра пятница, — говорит МакМёрфи, — не дает Сканлону увести разговор в сторону. Да, — говорит Чесвик, свирепо оглядывая комнату, — завтра пятница. Гардинг переворачивает страницу журнала. То есть почти неделя, как наш друг Макмёрши живёт среди нас. И до сих пор не сверг правительство. Ты это имел в виду? Чесви улчик. Господи, подумать только, в какую безднору равнодушия мы погрузились. Позор, жалкий позор. «Правительство подождет», — говорит МакМёрфи. А Чесвик говорит, «Завтра по телевизору первый финальный матч. И что же мы будем делать? Снова драйвить эти поганые ясли?» «А-а-а», — говорит Чесвик, Терапевтические ясли мамочки Гнусын. У стены ванной я чувствую себя шпионом. Ручка моей швабры сделана не из дерева, а из металла, лучше проводит электричество. И полые места хватит, чтобы спрятать маленький микрофон. Если старшая сестра нас слушает, ох и задаст она чесвику. Вынимаю из кармана затвердевший шарик жвачки, отрываю от него кусок и держу во рту, размягчаю. Давайте-ка ещё раз, говорит МакМёрф. Посчитаем, сколько будут голосовать за меня, если я опять попрошу включать телевизор днём. Примерно половина острох кивают. Да. Но голосовать будут, конечно, не все. Он снова надевает шапку и подпирает подбородок обеими ладонями. Ей-богу, не понимаю вас. Хардинг. Ты что, косишь? Боишься, что старая стервятница руку отрежет, если поднимешь? Хардинг вздёргивает жидкую бровь. Может быть. Может быть, боюсь, что отрежет, если подниму. А ты и бели. Ты чего испугался? Нет. Вряд ли она что-нибудь сделает, но он пожимает плечами, вздыхает, скатывается на пульт, с которого управляли душами и садится там, как мартышка. Просто я думаю, что от голосования М-м, не будет никакой пользы к, -к конечному счёте. Бесполезным маг. Бесполезно? Скажешь. Да вам руку поупражнять и то польза. И и всё-таки рискованно, мой друг. Она всегда имеет возможность прижать нас ещё больше. Из-за бейсбольного матча рисковать не стоит говорит Хартинг. Кто это сказал? Чёрт, сколько лет уже я не пропускал финалов. Один раз я в сентябре сидел. Тогда же там позволили принести телевизор и смотреть игры. Иначе у них вся тюрьма взбунтовалась бы. Может, вышибук к чёрту дверь. И пойду куда-нибудь в бар смотреть игру. Я и мой приятель Чесвик. Вот это уже соображение по существу, говорит Хардинг и бросает журнал. Может быть, проголосуем завтра на собрании? Мисс Гносон. Вношу предложение перевести палату целиком в час досуга на предмет пива и телевидения. Я бы поддержал предложение, говорит Чесвик. Правильное, чёрт возьми. Свинём твои с аликом, говорит Мэтмёрфи. Мне надоело смотреть на вас, старуша чёрта. Когда мы с Чесвиком отвалим отсюда, ей-богу, закалочу за собой дверь. Вы, ребятки, оставайтесь. «Мамочка не разрешит вам переходить улицу!» «Да ну, в самом деле?» Фредриксон еще раньше подошел к МакМёрфи. «Прямо высадишь своим большим башмаком эту дверь, настоящий мужчина!» «А-а-а! С тобой шутки плохи!» МакМёрфи почти и не взглянул на Фредриксона. Он знает, что Фредриксон может корчить из себя крутого парня, только крутость с него слетает при малейшем испуге. Так что, настоящий мужчина, не унимается Фредриксон: высадишь дверь, покажешь нам какой ты герой? Нет, Фред, не охота портить ботинок. Вон что А то ты очень развивался. «Так как же ты вырвешься отсюда?» МакМёрфи оглядывает комнату. «Ну что, если захочу, возьму стул и высажу сетку из какого-нибудь окна. Вон что! Высадишь, да? Раз и готов! Ну что ж, посмотрим. Давай, герой! Спорю, на десять долларов что не сможешь?» «Не утруждай с тебя, Мак!» говорит Чесвик. Принц Александр знает, что ты только стул сломаешь и окажешься в буйном. Когда нас сюда перевели, нам в первый же день продемонстрировали эти сетки. Сетки эти непростые. Техник взял стул вроде того, на котором ты ноги держишь, и бил, пока не разбил стул в щепки. На сетке даже вмятины хорошие не сделал. Ладно, говорит МакМёрфи, и опять озирается. Вижу, что его это задело. Не дай Бог, если старшая сестра подслушивает. Через час он будет в буйном отделении. Нужно что-нибудь потяжелее, столом, может? Э, то же самое, что стул. То же дерево, тот же вес. Ладно, чёрт побери. Сообразим. Чем мне протаранить эту сетку? А вы, чудаки, если думаете, что мне слабо, вас и ждет большая неожиданность. Ладно, что-нибудь больше стула и стола. Если бы ночью я бы бросил в окно этого толстого негра, он тяжелый. Мягковат, говорит Хардинг. Пройдёт сквозь сетку только нарезанный кубиками как бы ложан. А если кроватью? Во-первых, не поднимешь, а во-вторых, слишком большая, не пройдёт в окно. Поднять поднему. Чёрт. Да вот же. На чём бились, сидит. Это большой пульт с рычагами и ручками. Он-то твёрдый, а? и версов в нём точно хватит